Глава 14 Подъезжая к спортзалу, в котором сержант Брейтенбак должен был собрать 210 протестующих полицейских, командант испытывал определенное удовлетворение того, что дела вроде бы сдвинулись с мертвой точки и даже в правильном направлении. Безусловно, впереди его еще ждали трудности, но, по крайней мере, общую обстановку в городе удалось вернуть в норму. день или два уйдут еще на то, чтобы подготовить самоубийц в теории, и тогда их можно будет арестовывать. Правда, командант все еще не решил, как практически организовать такое натаскивание». Перед ним, на переднем сидении, маячила спина констебля Элса, и, глядя на его затылок весьма своеобразной форме и цвета, командант ощущал прилив спокойствия и уверенности. Если человеческий гений и изобретательность не смогли подняться до необходимых высот в деле уничтожения нежелательных вещественных доказательств, то констебль Элс с его угрожающей силой, неспособностью думать и с его везением, несомненно, легко справится с подобной задачей. Командант втайне лелеял надежду и на то, что в ходе ее выполнения Элс как-нибудь сгинет и сам. Однако последнее казалось совершенно невероятным. Счастье, похоже, постоянно благоволило Констеблю. И оно явно не благоволило ко всем тем, кто пересекал Констеблю Элсу дорогу. Командант почти не сомневался в том, что Элс сумеет так напортачить в ходе ареста 11 пациентов Форд Рейпера, что любые последующие попытки доказать их невиновность будут обречены на провал. За время поездки до спортзала командант Ван Херден пришел в прекрасное расположение духа, чего нельзя было сказать о двухстах полицейских, отнюдь не расположенных проходить вторично уже испытанный ими курс лечения. — Лапочка моя, да ты ведь понятия не имеешь, что может из всего этого выйти на сей раз, — заявил один из них, обращаясь к сержанту Брайтенбаху. — Согласись, ты же просто-напросто не знаешь, что получится в результате. Сержант Брейтенбах вынужден был признать, что, учитывая исход первоначального эксперимента, он действительно понятия не имел о возможных итогах второго. «Но хуже, чем сейчас, вам не будет», — приободрил он полицейских. «Не уверен», — возразил ему констебль. «А может быть, мы вообще превратимся в животных?» «Ну, я готов пойти на этот риск», — заявил сержант. «А нас, дорогой, ты подумал? Что будет с нами? Не очень приятно себя чувствовать, когда не знаешь, что с тобой произойдет в следующий момент, верно? Меня, во всяком случае, это просто выводит из равновесия». «А все барахло и причиндалы, которые мы накупили», — поддержал его другой полицейский, «оно же денег стоит. Сетеливчики, трусики и все такое. Назад его у нас никто не примет». Сержант Бретенбах в ответ только пожал плечами. Его уже начинало всерьез волновать, каким образом можно будет заставить 210 человек занять приготовленные для них места в спортзале. Но в этот момент показалась машина с командантом, и сержант был избавлен от решения столь ответственной задачи. «Попробую апеллировать к их чувству патриотизма», — подумал командант с откровенным отвращением, разглядывая желтый парик констебля Боты. Он взял в руки громкоговоритель и обратился через него к толпе гомосексуалистов. «Солдаты!» — прокричал он, усиленный громкоговорителем, но окрашенный нотками сомнений, его голос разнесся над плацем и улетел в сторону города. «Полицейские Южной Африки!» «Я понимаю, что, пережитая вами, не так давно не располагает к тому, чтобы снова повторять этот опыт. Могу только сказать, что я отдал приказ о повторном проведении лечения в интересах всей страны в целом. Оно снова сделает вас теми полноценными мужчинами, какими вы когда-то были». «Но на этот раз лечение будет проводиться под наблюдением профессионального психиатра и без всяких штучек-дрючек». В этом месте речь команданта была прервана взрывом громкого хохота, а один, особенно придурковатый на вид констебль, с наклеенными на глаза крупными искусственными ресницами, недвусмысленно подмигнул ему. Командант Ван Херден, уже порядком уставший от всего, что на него свалилось за последние дни, вышел из себя. «Слушайте, вы дерьмо собачье!» — рявкнул «Он...» То, что думал на самом деле, и его многократно усиленный голос был слышен за две мили от плаца. «Я навидался за всю жизнь всяческих мерзавцев, но таких, как вы, еще не встречал. И за что только мне выпало иметь дело с бандой педиков? Привыкли тут жопами крутить? Но ничего, я вас снова научу трахаться, как положено». Командант перенес все свое внимание на полицейского с искусными ресницами, грозя, что тот навек заречется появляться перед ним, командантом в подобном виде, и что при одном воспоминании об этом у него будет яйца судорогой сводить. В этот момент на площадке перед спортзалом появилась доктор фон Блеменстейн и сразу же восстановила порядок. Она медленно, но многозначительно приблизилась к толпе полицейских. Те замолчали и с уважением уставились на ее крупные формы. если не возражаете командант проговорила она и при этих словах давление у командана мгновенно вернулось почти что в норму если не возражаете я попробую поговорить с ними иначе ван хеттен вручил ей громкоговоритель и через минуту над площадкой разносился уже ее сладкозвучный голос «Мальчики!» — начала врачей она еддя явно более удачную форму обращения я хочу чтобы вы увидели во мне тут она сделала много обещающую паузу Друга, а не человека, которого надо бояться».